Придвигая новые плиты к крану, и его свободные руки автоматически схватывали плиты, лежащие на ленте конвейера, они поднимали их и включались в движение карусели. Толпа, стоявшая вокруг Катулина, Лаврова и других гостей с большой земли, мгновенно растаяла. Строители разбежались к своим постам у механизмов. Великое арктическое строительство началось.